Не хватало только, чтобы я сделался священником, а не то я обошел бы полный круг всех профессий. Ричард, — дочила я, — неужели вы действительно не можете остаться в полку? — Никак не могу, — Эстер ответил он. — Мне угрожает позор, да так скоро, что власть имущим, как говорится в катехизисе, Гораздо удобнее обойтись без меня, чем оставить меня на службе. И они правы. Не говоря уже о моих долгах, настойчивых кредиторах и тому подобных неприятностей, я и сам не гожусь даже для этой службы. Ни к чему у меня не лежит душа. Ни к какому делу, кроме одного. Нет у меня ни интереса, ни охоты, ни любви. Если бы этот мыльный пузырь и не лопнул... — добавил он, разорвав в клочки свое письмо и разбрасывая обрывки. — Все равно я не мог бы уехать из Англии. Ведь меня должны были командировать за границу. Но как могу я уехать? Как могу я, умудренный горьким опытом, доверять ведению тяжбы даже Волсу, если сам не стою у него над душой? — Очевидно, он прочел на моем лице то, что я хотела ему сказать, и, взяв мою руку, лежавшую у него на плече, поднес ее к моим губам, чтобы помешать мне произнести хоть слово. — Нет, хлопотунья, я запрещаю. Вынужден запретить всякие разговоры на некоторые темы. Их две. Первая — Джон Джарндис. Вторая — сами знаете что. «Назовите это помешательством, а я скажу, что теперь уж ничего не поделаешь. Я не могу остаться в здравом уме. Но это не помешательство. У меня есть одна единственная цель, и к ней я стремлюсь. Жаль, что меня заставили свернуть с моего настоящего пути ради каких-то других целей. Вы чего доброго скажете, что теперь, после того, как я ухлопал на это дело столько времени, После того, как я столько мучился и тревожился, надо его бросить, и это будет разумно, да, разумно, чего уж разумней, а также очень приятно некоторым лицам. Только я никогда этого дела не брошу. Он был в таком состоянии, что я решила не возражать ему, чтобы не укреплять его решимости. Хоть крепче она, пожалуй, и быть не могла. Я вынула и отдала ему письмо Ады. «Вы хотите, чтобы я прочел его сейчас?» — спросил он. Я ответила утвердительно. А он положил письмо перед собой, облокотился на стол и, опустив голову на руки, начал читать. Но, не прочтя нескольких строк, обеими руками прикрыл лицо, чтобы я его не видела. Немного погодя, он встал под тем предлогом, что за столом ему не хватает света, и отошел к окну. Там он читал письмо, стоя ко мне спиной, а, дочитав, сложил его и, не выпуская из рук, молча стоял еще несколько минут. Когда он вернулся на прежнее место, я заметила на его глазах слезы. — Вы, Эстер, конечно, знаете, о чем она мне пишет. Он сказал это мягче, чем говорил раньше, и поцеловал письмо. — Да, Ричард. Она предлагает мне свое маленькое наследство, которое вскоре должна получить, — сказал он и топнул ногой. Денег как раз столько, сколько я промотал. И она просит и умоляет принять их, чтобы я мог уладить свои дела и остаться на военной службе. — Я знаю, что ничего она так не желает, как вашего счастья, — сказала я. — Ах, дорогой Ричард, у нее золотое сердце, у вашей ады. — Я это знаю. Я... лучше бы мне умереть. Он снова отошел к окну и, взявшись за раму, опустил голову на руку. Мне было очень больно видеть его в таком состоянии но я надеялась, что, быть может, он сделается более уступчивым, и не говорила ни слова. Однако я его плохо знала. Могла ли я ожидать, что он от волнения перейдет к новой вспышке чувства обиды? — И тот самый Джон Джарндис, чье имя мы с вами в других случаях не упоминаем, пытался оторвать от меня это сердце! — воскликнул он негодующим тоном а милая девушка делает мне великодушное предложение, живя в доме этого самого Джона Джарндиса, и, наверное, с милостиво согласие и при поддержке того же Джона Джардиса, который вновь пытается меня подкупить, чтобы я отказался от своих прав. «Ричард», — воскликнул я, вскочив с места, — «я не хочу слышать от вас такую постыдную клевету». Первый раз в жизни я тогда по-настоящему рассердилась на него, но и то лишь на мгновение. Стоило мне взглянуть на его осунувшееся молодое лицо, уже выражавшее раскаяние, как я положила руку ему на плечо и сказала, «Пожалуйста, дорогой Ричард, не говорите так со мной, одумайтесь». Он принялся беспощадно осуждать себя самым искренним тоном. Сказал, что был глубоко неправ, и тысячу раз просит у меня прощения. На это я улыбнулась, но не очень весело, потому что все еще дрожала после своей гневной вспышки. «Принять это предложение, моя дорогая Эстер», — сказал он, садясь рядом со мной и возвращаясь к нашему разговору, — «еще раз умоляю вас, простите меня. Я глубоко раскаиваюсь». Принять это предложение невозможно, как ни дорога мне ада. Об этом и говорить нечего. Кроме того, я могу показать вам всякие официальные бумаги и документы, которые убедят вас, что с военной службой я покончил. Верьте мне, я уже снял с себя красный мундир. Но как бы я ни тревожился, как бы ни волновался... Меня утешает сознание, что, заботясь о своих интересах, я защищаю интересы ады. Волс налег плечом на колесо, а раз он работает для меня, то значит и для нее благодарение Богу. В нем снова вспыхнули какие-то радужные надежды, и черты его прояснились, но видеть его таким мне было еще больнее. «Нет-нет!» Жаром воскликнул Ричард. «Если бы все маленькое состояние ада было моим, так и то не стоило бы тратить из него ни фартинга, чтобы удержать меня на том пути, для которого я не гожусь, которым не интересуюсь, который мне надоел. Лучше отдать эти деньги на дело, которое вернет их старицей. Лучше истратить их там, где перед адой открывается гораздо больше возможностей». — А обо мне не беспокойтесь. Теперь я буду думать только об одном, и мы с Волсом будем работать для этой цели. Без средств я не останусь. Продам патент и частично расплачусь с некоторыми мелкими ростовщиками, которые теперь по словам Волса ничего не хотят слышать и пристают со своими векселями. — Во всяком случае, у меня еще осталось кое-что, а будет больше. Но довольна об этом. Отвезите Аде мое письмо, Эстер. И обе вы побольше верьте в меня. Не думайте, что я уже совсем погиб, дорогая. Не буду повторять того, что я говорила Ричарду. Я знаю, все это были скучные увещания. И, конечно, ничего умного я сказать не могла. Но я говорила от всего сердца. Он выслушал меня терпеливо и сочувственно. Но я поняла, что говорить с ним сейчас на запретные темы — дело безнадежное. Во время этой встречи я поняла, как прав был опекун, когда сказал, что, пытаясь разубеждать Ричарда, мы повредим ему больше, чем если оставим его в покое. Поэтому я, наконец, попросила Ричарда дать мне доказательства того, что он говорит правду, И с военной службой у него действительно все кончено. Он охотно показал мне целую переписку, из которой явствовало, что на его прошение об отставке уже получено согласие. И тут я услышала от него самого, что у мистера Волса имеются копии всех этих бумаг, и что Ричард не раз советовался с ним о продаже патента. И так я узнала, как обстоят дела Ричарда, Привезла ему письмо Ады и обещала, а я уже обещала, вернуться вместе с ним в Лондон. Вот и все. Больше никакого толку из моей поездки не вышло. С грустью признав это в душе, я сказала, что вернусь в гостиницу и там подожду его. А он, накинув на плечи плащ, проводил меня и Чарли до ворот, и мы вдвоем с нею пошли обратно по взморью. В одном месте собралось много любопытных. Они окружили морских офицеров, выходивших из шлюпки на берег, и старались подойти поближе к ним. Я сказала Чарли, что эта шлюпка, наверное, из того огромного корабля, который прибыл из Индии, и мы тоже остановились посмотреть. Офицеры медленно поднимались на набережную, оживленно болтая друг с другом и с окружавшими их людьми, и смотрели по сторонам, явно радуясь своему возвращению в Англию. «Чарли! Чарли! — сказала я, — уйдем отсюда!» И я вдруг так заспешила, что моя маленькая горничная не могла скрыть своего удивления. Лишь тогда, когда мы с ней остались вдвоем в нашей комнатенке-каюте, И я смогла перевести дух, начала я понимать, почему так поторопилась уйти. В одном из этих загорелых моряков я узнала мистера Аллена Вудкорта. И мне стало страшно. А вдруг он узнает меня? Мне не хотелось, чтобы он видел мое изменившееся лицо. Я была застигнута в расплох и совсем растерялась. Но я поняла, что так не годится и сказала себе, «Слушай, милая моя, у тебя нет никаких оснований, нет и не может быть никаких оснований страдать от этого больше, чем всегда. Какой ты была в прошлом месяце, такая ты и сегодня, ни хуже, ни лучше. Ты не выполняешь своего решения. Вспомни его, Эстер, вспомни». Я вся дрожала от быстрой ходьбы и вначале никак не могла успокоиться. Но потом мне стало лучше, и я этому очень обрадовалась. Моряки вошли в гостиницу. Я слышала, как они разговаривают на лестнице. Не было сомнения, что это они, так как я узнала их голоса, вернее, узнала голос мистера Вудкорта. Мне было бы гораздо легче уехать, не повидавшись с ним но я твердо решила не спасаться бегством. — Нет, милая моя, нет! Нет, нет и нет! Я развязала ленты своей шляпы и приподняла вуаль, лучше сказать, наполовину опустила ее, хотя это почти одно и то же. Написала на своей визитной карточке, что нахожусь здесь вместе с мистером Ричардом Карстоном, и послала карточку мистеру Вудкорту. Он пришел сейчас же. Я сказала ему, что очень рада случайно оказаться в числе первых соотечественников, встретивших его по возвращении на родину в Англию. И я поняла, что ему очень жаль меня. За то время, что мы не виделись с вами, мистер Вудкорт, вы много испытали. Корабли крушения, опасности, сказала я. Но едва ли можно назвать несчастьем то, что позволило вам сделать столько добра и проявить такое мужество. Мы читали об этом с самым искренним сочувствием. Я впервые узнала все от вашей прежней пациентки, бедной мисс Флайт, когда выздоравливала после своей тяжкой болезни. — А, маленькая мисс Флайт? — отозвался он. — Она живет по-прежнему? — По-прежнему. Я уже настолько овладела собой, что могла обойтись без вуали и сняла ее. Она вам так благодарна, мистер Вудкурт, что это просто трогательно. И ведь она очень любящая душа. Я ее хорошо знаю. — Вы... вы так думаете? — проговорил он. — Мне... мне это очень приятно. Ему было до того жаль меня, что он едва мог говорить. — Верьте мне, — сказала я. Я была глубоко тронута ее сочувствием и вниманием в те трудные для меня дни. — Я очень огорчился, когда узнал, что вы были тяжело больны. — Да, я была очень больна. — Но теперь вы совсем поправились? — Да, совсем поправилась. И по-прежнему жизнерадостно, — сказала я. — Вы знаете, как добр мой опекун, и как счастливо мы живем. Слово, мне есть за что благодарить судьбу, и решительно нечего желать. Я чувствовала, что он жалеет меня больше, чем я когда-либо сама жалела себя. Оказалось, что это я должна его успокаивать, и на меня нахлынул прилив новых сил, я ощутила в себе новый источник спокойствия. Я стала говорить с ним о его путешествии и планах на будущее. Спросила, не собирается ли он вернуться в Индию. Он ответил, что вряд ли вернется туда. В Индии судьба его баловала не больше, чем здесь. Как был он бедным судовым врачом, когда уехал, так и вернулся, бедняк-бедняком. Пока мы беседовали, и я радовалась, что облегчила ему если только я имею право употребить это слово «тяжесть встречи со мной», Ричард вошел в комнату. Он узнал внизу, какой гость сидит у меня, и они встретились с искренним удовольствием. После того, как они поздоровались и поговорили о делах Ричарда, мистер Вудкорд, видимо, начал догадываться, что с юношей не все ладно. Он часто поглядывал на него с таким выражением, Словно что-то в лице Ричарда вызывало в нем жалость. Не раз бросал он взгляды на меня, будто желая убедиться, знаю я истину или нет. А ведь Ричард в тот день был оживлен, весел и от души радовался мистеру Вудкорту, который всегда ему нравился. Ричард предложил ему отправиться в Лондон с нами, но мистер Вудкорт должен был еще немного задержаться на корабле и потому не смог сопутствовать нам. Но пообедали мы все вместе. Было еще довольно рано. И вскоре он стал почти таким же, каким был прежде. Та, что я все больше успокаивалась при мысли о том, что сумела смягчить остроту его сострадания ко мне. Зато о Ричарде он все еще беспокоился. Когда карета была уже почти готова к отъезду, и Ричард сбежал вниз присмотреть за своими вещами, мистер Вудкорт заговорил со мной о нем.